Нет, это невозможно, сказал он решительно. Конечно, невозможно, согласился Мэт. Да вам придется специального человека к нему приставить. Все колебания Скота исчезли. Он радостно кивнул. В наступившей тишине стало слышно, как белый клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач и обнюхивает дверь. Все-таки здорово он к вам привязался, сказал Мэт.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 Провожающие торопливо сходили на берег. Мэт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скот схватил его за руку. Прощайте, Мэт, прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я. Я. Что? вскрикнул погонщик. Неужели вы вот именно? Спрячьте свой платок. Я вам сам про него напишу. Мэт задержался на сходнях.